Глава тридцать День 7, Среда. Ранний вечер — прекрасное время для велопрогулки. Насладитесь спокойствием и золотым закатным солнцем. Но хорошенько подготовьтесь. Захватите фонарик на случай, если останетесь одни после наступления темноты. А главное — обязательно кому-то скажите, куда собрались ехать. «У меня нет никакого плана. Только крутить педали». Уезжаю от гостиницы, проезжаю по витиеватой дорожке через деревню, выезжаю на узкую дорогу. Женщина, подрезающая розовый куст в своем саду, желает мне доброго вечера. Выдавливаю из себя бонжур и еду дальше, пока не оказываюсь высоко над деревней, превратившейся в размытый калаш. Шиферные крыши, темные и поблескивающие после дождя пушистые деревья и зеленые густые пастбища. Каменистый обрыв, из-за которого я резко съезжаю с полосы, после чего резко съезжаю обратно, чтобы не рухнуть в канаву, бурлящую, как небольшая речка. Меня одолевает жуткое головокружение. Отпиваю еще лимонной воды и думаю о таблице, которую завела из-за вандала. Преступления начались за несколько недель до этого тура. Я и не думала, что вандалом может оказаться один из моих гостей. Хронология не складывалась, пока мы не раскрыли секрет Найджела. Но вдруг хронологию надо смотреть от еще более ранней точки. Замедляю ход. Подниматься в гору тяжело, намного тяжелее обычного. Что-то не так с моими ногами. С легкими. У меня кружится голова. Заставляю себя продолжать и ехать дальше, и обдумывать эту жуткую теорию. Было и более раннее преступление. Год назад водитель, убийца, сбил Джем. Дом хотел эмоционального разрешения, по словам Лэнса. Он хотел, чтобы Лэнс взял на себя ответственность за свои ошибки. Он что-то говорил о машине. Как там сказал Ленс? Он думал, что кто-то врезался в машину дома в клубе. Но дом обвинил Лэнса. Но что, если эта машина дома во что-то врезалась? В велосипед. В джем? От этой мысли я теряю равновесие и чуть не падая останавливаюсь. Кривые дубовые руки протягиваются арками над дорогой, как в каком-то сказочном лесу. Они отбрасывают тени, словно я... Прокаталась здесь до рассвета. Отпиваю еще воды и восстанавливаю в памяти тот ужасный день, который я пыталась забыть. Был вечер. Примерно то же время, что сейчас. Я была у себя дома. Выбирала, что посмотреть на Нетфликсе. Мне позвонила мама Джем, вся в слезах. Я не понимала, что она говорит. Не хотела понимать. Я запрыгнула в свою машину и помчалась к Эпплтонам. Мне было нужно, чтобы кто-то сказал, что это неправда. Лэнс был дома, в гараже, где когда-то жила я. Они с Лекси смотрели какой-то ромком. Сокращенно от романтическая комедия. Я была в таком шоке, что еще не плакала. Лэнс открыл дверь, пошутил, что ранен в самое сердце. Подруга позвала его на ярмарку и не пришла. Он еще не знал. Его телефон был выключен. И тут я понимаю. Эту жуткую мысль мне никак не объехать. И я боюсь, что знаю, почему мне кажется, как будто мне что-то подсыпали. Потому что так и есть. Надя же не сказала, что это она набрала мне бутылку. Только что мой велосипед готов. Трясущимися руками достаю телефон. Если бы это был фильм ужасов, телефон выпрыгнул бы у меня из рук и бросился с обрыва, растворяясь в темноте. Телефон послушно остается у меня в руке. Другая ситуация из фильма ужасов. Отсутствующая связь. Как сейчас? Я в глубокой сельской местности. Мои конечности наливаются свинцом. Я с трудом ими передвигаю. Я все равно открываю диалог с Надей и набираю имя. Она поймет, нажимаю Отправить и молюсь, что сообщение дойдет, когда я доберусь до места с сигналом получше. Еду по дороге так быстро, как позволяет мое помутненное сознание. И вдруг замечаю велосипедный фонарик вдалеке. На секунду я чувствую облегчение. Мое сообщение дошло, подмога в пути. Но тут я высчитываю время. Даже Надя не ездит так быстро. Я просчиталась кое-где еще. Я думала, что убийца дома пробрался в сарай во время вечеринки под покровом тьмы, толпы и музыки. Я сосредоточилась не на тех деталях. Как Жорди запер сарай, как Кони и Фили отвлекали его цветами и кардиганом. Но я не подумала о следующем утре. Светило солнце, мы говорили с Лэнсом, а Алекси пошла в сарай, чтобы наполнить свои бутылки водой. И записать новый маршрут в навигатор дома? Заставляю себя вспомнить, что было год назад. В день, когда умерла Джемма, я была на работе, а дом играл в гольф. Туда он всегда ходил пешком. Это занимало всего три минуты. Так что его машина была бы в гараже. Джудит в тот день была в другом городе. Лэнс был с друзьями. Машина Лекси была в ремонте. В нее сзади въехал невнимательный водитель, и в то время Лекси практически уже переехала к Лэнсу. В дом, где я выросла, гостевой домик за коттеджем Джудит и дома с гаражом-пристройкой. Она знала, что Джудит держит ключ от дома под цветочным горшком. Мы все пользовались им с детства. Примерно столько же, сколько Лекси была влюблена в Лэнса. «Джемма мне написала», — сказала она сегодня. «Джемма — бывшая Лэнса, но при этом вечная любовь, с которой он всегда воссоединялся», — пишет Лекси, приглашает ее на ярмарку. «Джемма — всегда добрая, веселая и щедрая». Она сказала, что телефон Лэнса был на беззвучном, так что ей пришлось остаться дома. Но осталось ли? Она могла одолжить машину дома. Лэнс частенько так делал. Она уже в нескольких метрах от меня. Поднимаю руку, делая вид, что хочу приветливо помахать. Но выглядит это скорее как оборонительный жест. «Лекси!» — восклицаю я. Мой голос звучит странно, напряженно. У меня заплетается язык. «Отличная ночь для прогулки, правда?» Пытаюсь улыбнуться. Она не пытается. «Сойди. Она резко тормозит, разворачиваясь, преграждая мне путь. Ты знаешь, да? Я поняла в гостинице. Ты считала? Ты отключилась. Как всегда, когда делала математику. Что? Притворяюсь я. Математику? А, ты имеешь в виду наш маршрут? Нас завтра ждет такая красота. Я считала, сколько миль мы проедем. Лекси качает головой. «Ты знаешь», — холодно повторяет она. «Но на самом деле ты не знаешь. Это был несчастный случай, и уже нет никаких доказательств. И даже не думай говорить Лэнсу. Ты разобьешь ему сердце. Он счастлив. Ты его слышала? Он двигается дальше. Мы двигаемся дальше». Она демонстрирует свое кольцо. Оно блестит даже в темноте. «Мы поженимся, Сейди. У меня будет свадьба. Я зря поехала одна, не поговорив с Лораном. По крайней мере, мы с велосипедом на безопасной стороне дороги, у канавы, не у края. Она не сбросит меня с обрыва. Лекси спешивается и отбрасывает велосипед на дорогу. Морщусь от сочувствия к велосипеду и от страха за себя. Лекси подходит ближе. Я отступаю назад. В моей ботинке начинает заливаться ледяная вода. Все в порядке?» Теперь голос Лекси звучит сладко, что только больше меня пугает. «Ты чувствуешь, что расслабляешься, да?» «Это такие классные таблетки. Они очень помогли мне в самолете. Вода заглатывает мои лодыжки. Лёд добирается мне до самого сердца. «Кажется таким правильным, что я одна» как была Джем, как были Дом и Найджел. «Ты будешь одна далеко от друзей», — так сказала Джудит, когда я сообщила о переезде. Она была права. Лекси хватает мой руль. «Приляг, эти расслабься. Позволь воде тебе помочь». «Я слишком поздно понимаю, что нахожусь не на безопасной стороне дороги. У тебя было так много стресса. — говорит она. — Все это видели? Ты попросила у меня таблетки, чтобы успокоить нервы. Я же не знала, что ты примешь так много. Она давит, используя мой велосипед против меня. Мои колени подгибаются. Металл вжимается в мою кожу. На стороне Лекси большой спортивный опыт. И тут ужасный зеленый напиток. И отчаяние. Это ее жуткая суперспособность. Я кричу «нет», кричу ее имя, но я уже в канаве. Неумолимая ледяная вода покрывает мои плечи, добирается до подбородка. Тут я слышу свое имя. Оно слабо долетает сквозь деревья. Лекси разворачивается с жуткой гримасой на лице. Я с трудом поднимаюсь, хватаясь за молодое деревце. На дороге появляются фонарики от велосипедов. Раздается громкий гудок. Вдалеке, за деревьями, я замечаю фары. Фургон? Без Бернардом? Первой я вижу Надю. Я не понимаю, что она кричит, но могу догадаться. За ней раздается мужской голос. «Полиция, отойдите в сторону!» Еще один голос с немецким акцентом. «Хальт! Стоять! Отпустите нашего гида!» Не жду реакции Лекси. Собираю все силы, что у меня есть, напрягаю мышцы и выползаю из этого размытого состояния. Бросаюсь к своему велосипеду, с трудом забираюсь на сиденье и кручу педали по направлению к безопасности и друзьям.